Глава 13. -е. Оружейник. Ренген и Ули оказались нежадными ребятами, и переговоры о цене надолго не затянулись. Миром даже едко заметила, что Алекс запросил чересчур мало за свои услуги, однако тот на ее причитание не отреагировал. Он прекрасно понимал, что никто не любит неадекватных партнеров, и слишком много троп все равно не заплатят. В конце концов, альтернативы замедлению отката тела потенциала имелись. Оно же откатывалось только когда адепт не участвовал в боях из-за постоянного риска. Но это можно было решить, наняв наемников, которые прикроют чемпионов. Более того, за хорошие деньги можно было нанять даже защитников 18 уровня из великих школ. В общем, наглеть не стоило. Тем более Алекс был удовлетворен переговорами. За каждого пациента он будет получать по 10 тысяч кредитов. Причем за одну операцию. То есть речь шла о постоянном заработке до конца великой гонки. Правда, он пока не знал, нужно ли проводить операции каждый месяц или достаточно будет обновлять каркас раз в полгода. Это больше всего зависело от конкретного адепта и его возможностей. Чем сильнее адепт и выше грейд тела потенциала, тем чаще надо проводить операции. И нельзя было забывать, что самым активным бойцам операция не потребуется. Хотя каркас давал заметные преимущества. Боссам троп эта функция настолько понравилась, что рентген заявил, что считает каркас дополнительной броней, ничуть не хуже основной. А надо заметить, что замена или ремонт брони после серьезной битвы были обычным делом для адептов. И еще неизвестно, что продержится дольше — каркас или дорогущая броня. Это следовало проверить. А на снаряжение троп не скупился. Достаточно вспомнить недавний заказ в Ваатане. Так может им выгоднее обойтись каркасом? В общем, в какой-то мере Алекса теперь можно было назвать еще и оружейником. А также, неожиданно для себя, он стал конкурентом Цери и другим мастерам-производственникам, с чем еще предстояло разобраться. В любом случае, работой и заказами он был обеспечен. Если чемпионы тропа будут избегать битв, им нужно будет замедлять откат. А если, наоборот, ударяться в охоту, восстанавливать каркас? Удобно. Помимо заказов на создание каркаса и замедление отката, Алекс еще выбил скидку на использование транспортных туннелей троп. Причем специально оговорил, что скидка распространяется и на него самого, и на его команду. С этим рентген не стал спорить. Мол, это мелочи для гильдии. И дал неожиданно щедрую скидку. Аж 90%. Очевидно, хотел показать, насколько гильдия мощная и богатая, и как она умеет быть благодарной. Или себестоимость перевозки изначально была невысокой. Да, теоретически Алекс и сам мог транспортировать своих бойцов, и рано или поздно ему так и придется делать. Особенно если деятельность черного хирурга выйдет за пределы освоенной адептами территории. Гнева союзников он не боялся, поскольку гильдия не имела монополии на перевозке и не могла запретить адептам самим путешествовать по мертвому кластеру. В этом троп сильно отличалась от Миточа, а первый радиус — от Вонтана. Алекс не мог свободно продавать эти услуги без специальной лицензии. Но, как владелец отряда, он мог перемещать своих бойцов. Оказывается, имелась такая лазейка в правилах. Очевидно, это было сделано специально для школ пространства, которые не желали зависеть от своих коллег из троп. Алекса это устраивало. Тем более, что сдавать экзамен на вождение, в смысле, на прокладку тоннелей, не требовалось. «Можешь, делай». Но все это дело будущего, когда он станет сильнее и покажет тропу свою полезность. Тогда они промолчат, а другие и подавно слово не скажут. Несмотря на личные умения, Алекс пока предпочитал использовать транспортную систему союзников. И не только потому, что не хотел раскрывать свои способности. Недавняя охота и последующая трехдневная медитация показали, что транспортировка с собственными силами довольно затруднительна. Даже для него тогда как транспортная система гильдии относительно безопасна. Дело было в нарастающем фоне бесформенности. Даже если ему удастся проложить маршрут самостоятельно, то его и его отряд может просто вышвырнуть наружу в самый неподходящий момент. А именно, рядом с монстрами, которые и являлись главной причиной помех. Такой инцидент мог закончиться большими жертвами. Переходы троп с другой стороны являлись не навыком, а аналогом стационарного сооружения с поправкой на нематериальность этого сооружения. Однако каждый маршрут физически прокладывался. То есть высокоуровневый мастер добирался до нужного места и... Подробности Алекс пока не знал, но полагал, что тот ставит особую метку, по которой потом прокладывается коридор. Хотя никаких меток он не уловил и сделал пометку «Исследовать этот момент в следующий раз». Так или иначе, в отличие от простого полета из точки А в точку Б, как это делал Алекс, переход союзников поддерживался специальным оборудованием, которое направляло луч в точку выхода и постоянно поддерживало его. Поэтому переход мог выдержать гораздо большую нагрузку. Будь иначе, великие школы вряд ли платили бы огромные деньги, так как терять отряды никто не хотел. Не хотел терять бойцов и Алекс. В самом конце отдельно проговорили вопрос доставки пациентов к доктору. Договорились, что за это полностью отвечал Троп: Мол, где Алекс будет на тот момент, туда и должны подвести чемпионов. Правда, рентгена сильно удивило само условие. Разве ты не собираешься остаться на шайне? нахмурился Орк. Как я и сказал, я прибыл в мертвый кластер для охоты. «Можно же охотиться рядом с Шайном. Бегать по всему мертвому кластеру опасно, да и незачем. Монстры тут будут». «Мало». «Мы не хотим потерять такого полезного специалиста». «Поверь, это и в моих интересах», — хмыкнул Алекс. «Сам не хочу умирать». «Если тебе так охотно попутешествовать, то можешь присоединиться к нашим чемпионам». «У меня своя команда». О, «Да что у тебя за команда?» — фыркнул Ринген. «Несколько паршивых наемников. Поверь, они не защитят от серьезного монстра. А с нами ты сможешь сформировать сосуд даже с двумя вратами. Конечно, потребуется время, но за месяц-другой справишься». Алекс молча достал жетон желтого цвета. Глаза орка расширились. «Как ты успел?» — спросил он. «Подожди, так ты был на Шайне во время зачистки?» «Да, в армии генерала Лиса». «Ладно, признаю, ты опять меня удивил, но все равно это опасно. Сколько в твоей команде поддержки бойцов?» «Пока немного, но я планирую довести свой отряд до нескольких сотен». «Отряд?» «Нескольких сотен!» — в очередной раз удивился Рентген. «Что это за команда поддержки такая?» «Повторяю, я прибыл в квазар ради охоты на монстров и создал свой отряд. Называется «Черный хирург». Он официально зарегистрирован в базе «Маяка». <говорит> «Подожди-ка!» То есть я только что пообещал тебе скидку на пользование своими транспортными туннелями для нескольких сотен бойцов? Это для начала, ухмыльнулся Алекс. В будущем черный хирург увеличится. Так ты еще и генералом хочешь стать. Впрочем, если ты действительно лоцман, то это имеет смысл. «Да уж, тебе действительно много талантов рассмеялся рентген. «Но я рад, что ты так серьезно относишься к защите. Это радует!» Казалось, что глава Троп совершенно не переживает и не злится. Более того, орк излучал спокойствие. Хотя за это Алекс не мог поручиться. Ренген прекрасно владел собой. Или просто решил, что гость нанял огромный отряд исключительно для защиты себя любимого и будет сливать всю прибыль на бойцов. А путешествовать часто не планирует. Алекс не стал разочаровывать рентгена и объяснять, что скидкой он воспользуется. И не раз. Дальше оставалось только договориться о первой массовой обработке чемпионов. Операцию назначили через несколько дней. Алекс пообещал, что сможет обработать несколько тысяч адептов за несколько часов, чем вызвал уже не удивление, а подлинное изумление рентгена. И, скорее всего, ненадуманное. «Так быстро! Ты что, собираешься использовать специальные машины?» — уточнил Орк, прищурившись. «Нет». «Но как можно проводить столько операций одновременно?» «Секретная техника». На самом деле, этот момент требовалось проверить. Однако смог же Алекс одновременно восстанавливать ядра десятков древних на Зеранге после 30-тысячелетнего сна. Помнится, та операция требовала не меньшего внимания, чем работа с телом потенциала. А с тех пор Алекс стал сильнее. К тому же, опыт показывал, что сложнее придумать технику, а не применить ее на паре десятков целей одновременно. По крайней мере, работа с весами и недавняя демонстрация ничем не отличались. Заодно и жало разовьются, — подумал он. «Без зна! Только я решил, что понял тебя, как ты опять подкидываешь сюрпризы!» — воскликнул Ринген. «Очень жаль будет потерять такого полезного специалиста из-за глупой ошибки. Может, все-таки передумаешь насчет своей охоты и останешься на шайне?» «Поверь, так ты заработаешь гораздо больше!» «Какой адепт живет без риска?» — философски произнес Алекс. «Плюс это и в твоих интересах. Я могу менять тело потенциала других, только если мое тело потенциала имеет такой же грейд или выше». Тут Алекс не совсем лукавил. Хотя он действовал жалом, но чтобы разобраться в энергетике пациента, он сам должен был быть чуточку впереди особенно если будет проводить десятки операций за раз. Ну и заодно это обстоятельство остановит орка, который явно сейчас раздумывал, а не нарушит ли принципы гильдии и не захватит ли ему такого ценного специалиста. Вряд ли, конечно, у рентгена это получится, но после этого о любом совместном бизнесе точно придется забыть. «Значит, если наши чемпионы обгонят тебя в развитии, то мы больше не сможем воспользоваться твоими услугами?» — разочарованно спросил он. «Я постараюсь сделать так, чтобы твои чемпионы меня не обогнали». «Твой предел — желтое тело потенциала», — буркнул рентген. «Посмотрим», — улыбнулся Алекс. Ах, ладно». «Но если хоть один мой чемпион тебя обгонит, я аннулирую скидки на перевозки. Это мое условие. Для тебя же лучше сидеть на маяке». «Это меня устраивает». «Значит, договорились. Полагаю, что ждать осталось недолго». Усмехнулся Рентгена и сообщил, что подготовит самых сильных чемпионов через пару дней. Очевидно, в число счастливчиков должны были попасть не все чемпионы гильдии. Тут действовала та же логика, что и при покупке брони. Усилия вкладывались в лучших, и операции были лишь частью этих усилий. Так что усиливать всю толпу рентген не собирался. Видимо, даже для очень богатой гильдии это были непозволительные расходы. На этом дела Алекса в гильдии завершились. Знакомый мастер-сопровождающий открыл транспортный туннель, и гость оказался там же, откуда пришел, на орбите Шайна. Сопровождающий при этом за ним не последовал. Что интересно, несмотря на все эти ритуалы с порталом, считать координаты базы было несложно. Впрочем, тропа ее сильно не маскировал, иначе не усадил бы Алекса рядом с панорамным окном. Очевидно, от великих школ гильдию защищала не секретность, а репутация. Примерно этим же путем хотел пойти и Алекс. И первый шаг он сделал. Создал себе репутацию крайне полезного специалиста. Но не такого, которого стоило запирать в золотой клетке. «Серьезные ребята», — заявила Миром, когда они остались одни. «Постоянно тебя сканировали, особенно после того, как ты показал жетон». «Значит, не такие серьезные». «Скорее, они тебя вначале всерьез не восприняли, решили, что ты слабак». Зато сейчас наверняка вовсю обсуждают». а пускай обсуждают», — махнул рукой Алекс. «Главное, чтобы условия сделки выполняли. Остальное меня не волнует». Пока мы были на встрече, пришел вызов от Лисав. Тиран вернулся, и Чалар с ним поговорил. «Школа Квантум готова присоединиться к черному хирургу, но сперва они хотят на тебя посмотреть и испытать». А, как?» Лисав не знает». А еще одна проверка. А события-то ускоряются. Так и волна приближается. События должны ускоряться. Кстати, тиран узнал про черного хирурга и просится в отряд. Возьмешь его? Поинтересовалась миром. Свободные нам нужны, кивнул Алекс. В качестве наживки. Члены отряда это не наживка. Я не собираюсь делить бойцов на нужных и ненужных. «Если адепт попадает к нам, то получает всю защиту, но свободные <действ> действительно помогут привлечь монстров». В этот момент в голове у Алекса мелькнуло воспоминание об Армаде, с которой недавно проконтактировал, правда удаленно. Но все равно было интересно, запомнили ли его монстры и опознают ли среди других адептов. А то, может статься, он теперь привлекает чудовищ лучше любого свободного. «Проверю позже», — решил он и произнес. «Отправь Лиса в сообщение, что через несколько минут я буду на базаре». «Ну уж нет», — возмутилась спутница. «Сначала ты должен показать мне свою новую способность. Я же чувствую, что око обновилось». «Хорошо», — вздохнул Алекс. «Ты ведь не отстанешь». «Не отстану», — подтвердила миром. На следующие 20 минут спутница полностью погрузилась в тестирование обновленной мастер-метки. Алекс не вмешивался, только чувствовал, как метки снаружи изолированного хранилища разбираются и собираются в новые конфигурации, а также что-то улавливают из центра мертвого кластера. Любопытно, что в конце конфигурация собралась в шар, примерно такой, как он делал сам при созерцании «Армады». Правда, его шар занимал всю зону действия восприятия и требовался для полной загрузки Матрицы, а миром пыталась сделать компактное образование, которое можно было использовать в боевых условиях. Когда облако меток успокоилось, она попросила босса просканировать окружающее пространство и сообщить, что тот видит. «Армаду вижу», — доложил Алекс. «Ее все видят. Что еще?» «Больше ничего». А, -а, «А базу троп? Видишь?» Лукаво поинтересовалась миром. «Отсюда не вижу», — честно признался Алекс, хотя точно знал, где именно находится убежище союзников. «Тропы ее хорошо прячут». «Ясно. Тогда посмотри сюда». Миром подсветила базу, и только после этого Алекс ее разглядел. «Ну все, ты видишь дальше меня. Теперь ты довольна?» — проворчал он. «Подожди, у меня задачка посложнее. За нами наблюдают». «Кто?» А вот ты мне и скажи, найди наблюдателя, посмотрим, как быстро ты справишься. Алекс вздохнул, но идея была здравой. Надо было точно выяснить пределы своих возможностей, так как иногда полезнее знать свои пределы, чем выучить новый трюк. Кто за ним наблюдает, он примерно догадывался, поэтому повысил чувствительность тела потенциала, закрыл глаза и попытался уловить через метки посторонние излучения, в смысле отличающиеся от бесформенности. Было немного обидно, но даже имея сплошное тело потенциала и обновленные метки, он не мог вот так просто обнаружить соглядатае. Хотя миром, используя те же самые метки и без всякого тела потенциала, легко это делало. А все потому, что дело было не в чувствительности, то есть не в количестве извлекаемой информации, а в ее обработке. А в этом деле Алекс никак не мог сравниться с думающей машиной. Однако он все равно разогнал сознание и всмотрелся в поток ощущений идущих отметок. Через минуту он уловил колебания знакомой силы, сосредоточился и тут же разглядел мастера-сопровождающего. Очевидно, тот переквалифицировался на наблюдение по заданию рентгена. «Наконец-то ты его заметил!» — обрадовалась миром. «Заметил», — согласился Алекс. «И что будешь с ним делать?» «Ничего». Поведение рентгена не вызывало удивления. Было бы странно, если бы тот не начал собирать информацию о ценном специалисте, от которого так много зависело. Но и терпеть подобные отношения Алекс не собирался, поэтому посмотрел прямо на Саглядата и помахал рукой. Тот намек понял и тут же исчез. В смысле, создал портал и испарился. «Полетел докладывать начальству, что объект обнаружил наблюдение», Прокомментировал исчезновение соглядатая миром. «Надеюсь, ему влетит по полной. Все, мы можем лететь». «Раз мы задержались, то проверим еще одну штуку». Воспользовавшись паузой, Алекс еще решил выяснить, как миром справляется с броней Шаран в нематериальном режиме. Выяснилось, что довольно неплохо. Общая защита не сильно, но подросла. Впрочем, это было достоинство любой нематериальной брони. Этот тип снаряжения не вытягивал энергию на поддержку в состоянии нематериальности. А наоборот, помогал. Обнаружение врагов и управление броней. Теперь меня можно считать полноценным вторым пилотом. Удовлетворенно произнесла Миром. Ха -ха -ха, главное, не забывай, что этого корабля есть еще и <пирает> первый пилот! хмыкнул Алекс. И он сейчас велит тебе сообщить, Лесав, что скоро будет. Слушаюсь, господин первый пилот. Шутливое настроение Миром показывало, что она очень довольна. Как и всех думающих машин, ее физически раздражала собственная никчемность. А сейчас она снова могла принести пользу в бою. Устраивали результаты и Алекса. Фокус оказался именно тем, что ему было необходимо. Теперь шансы черного хирурга пережить волну значительно возросли. Не задерживаясь больше, он устремился к Шайну. Следующим шагом было расширение отряда и совместная охота.